Глава двадцать третья. Импровизированная пепельница в виде большой эмалированной миски, которую дед достал из верхнего ящика стола, успела пополниться на несколько курков за то время, пока мы, разместившись на кушетке, рассказывали свою историю. Он слушал нас очень внимательно, не перебивал. Иногда вставал и жестом давая знак не останавливаться, со задаченным видом прохаживался из угла в угол, скрепив руки за спиной. Когда речь заходила о девочке, бросал резкий взгляд на говорящего, старался не упустить ни одной детали. После того, как мы закончили, он какое-то время ещё молча сидел, задумчиво стглядя на потолок. Наконец, хрипло спросил: "Девочка, говорите?" Мы кивнули. "Вот, значит, как?" ухмыльнулся старик. "Вы нам не верите?" спросил Макс. "Верю." Он потянулся за очередной сигаретой, но тут же вернул её обратно в пачку и нервно застучал костяшками пальцев по краю стола. Мне одно непонятно: почему вы всё ещё живы? Мы взволнованно переглянулись. Старик определённо что-то знал и мог пролить свет на то, что здесь происходит, а нам всем не терпелось получить хоть какие-то ответы, от этого могли зависеть наши жизни. Вы тоже видели её? полушопотом спросила Ксюха, продвигаясь ближе. Видел, мрачно ответил старик и полез во внутренний карман куртки за спичками. За его поясом блеснула отражающим светом рукоятка пистолета. У вас есть оружие? не сдержался я. Дед удивлённо вскинул брови, ловя направление моего взгляда. Что? Ах, это. Он легонько хлопнул ладонью по стволу. Ну, допустим, есть. Вас это смущает, Алексей? Я покачал головой. Наоборот, ну откуда оно у вас? Дед ткнул пальцем в сторону дверей и как будто буднично ответил. Одолжил у одного мента, вернее, у его трупа, который, кстати, там сейчас лежит, опрокинутый вместе с остальными. Он вдруг повысил голос, не скрывая своего негодования. Мы не хотели начал я виновато оправдываться нам пришлось думали, что убегаем от этой девочки послушайте, скочил вдруг Макс, обращаясь к старику. Раз у вас есть ствол, то что вам мешает пристрелить эту стерву? Снял вопрос, как говорится, с языка. Дед откинулся назад, округляя глаза. Пристрелить? Я не ослышался, молодой человек. Вы сказали пристрелить эту стерву? Да, девочку. Макс невозмутимо дернул плечами. Зовите ее как хотите. Знаете что? Он вздохнул и постарался говорить спокойнее. Если вдруг вы сами не можете, дайте мне, я... Не дав ему договорить, дед запрокинул голову и расхохотался во всю глотку похожим на рванное карканье старого вора на смехом, заставив Ксюху хтнуть голову в плечи от неожиданности. стрельить <смех> её слыхали, отдаёт. Старик в истерике затоптал ногой, держась за живот. Дождавшись, когда он наконец успокоится, я поднялся и вышел вперёд, отодвинув Макса в сторону. Простите, но дело в том, что мы не рассказывали вам всех подробностей. Вероятно, вы просто не осознаёте все опасности, которые она Старик силой хлопнул ладонью по столу, вскочил и прошипел: Это вы не осознаёте всей опасности. Он силой ткнул мне в грудь пальцем. Вы, а не я. В комнате повисла тишина. Выторщенными глазами дед, не отрываясь, смотрел на меня в упор. Его нижняя челюсть дрожала от напряжения. Кажется, мы сильно его задели. Поэтому, боясь сказать что-то не то, я предпочёл просто держать язык за зубами. Я, конечно, всё понимаю, решил разрядить обстановку Макс, но ни хера ты не понимаешь, дед брызжа слюной тут же перекинулся на него. Вы что, всерьёз думаете, что если бы это штуковина, он постучал по стволу, могла причинить ей хоть какой-то вред, то я бы этого не сделал. Знаете что? У меня складывается впечатление, что вы вообще неверно оцениваете ситуацию, в которую вляпались. Я опустил голову и уставился в пол, даже не думая возражать. А этой пуколкой он вытащил милицейский ПМ из-за пояса и замахал им прямо перед лицом Макса. Можно, разве что, рассмешить её. Деда всего трясло. Тяжело дыша, он подошёл к столу и выдвинул один из ящиков. отыскал с риги хлама какой-то пузырек и дрожащей рукой опрокинул его прямо в рот запахло карвалолом вам плохо осторожно спросила Ксюха Нарик пропустил ее вопрос мимо ушей убрал пузырек в стол достал из карманов флягу и сделал несколько глотков запивая лекарство и деду и нам потребовалось некоторое время чтобы прийти в себя этот пистолет спустя какое-то время заговорил он уже спокойным голосом Я берегу для себя, смекаете? Мы промолчали, но Серёга едва заметно кивнул. Детки внул ему в ответ. Вы уж меня извините, что я так. Нервы уже совсем ни к чёрту. Я, знаете ли, давно уже ни с кем не разговаривал. Кто вы? Заворожённо спросила Ксюха. Дед, будто не расслышав, ответил вопросом. Вы должны быть голодны. В мысли о еде мой желудок жалобно заурчал. Если честно, очень, не стесняясь, сказал я. Выдвинув нижний ящик, он достал две банки тушёнки и консервный нож. Поочерёдно вскрыл их, и воздух в помещении наполнился ароматным запахом мяса. Я сглотнул подкатившую слюну. Виил, как с сожалением только одна. Детвиновато развёл руками. Ох, извините, чем богат. Да ничего, спасибо. Вежлив ответила Ксюха, протирев протянутый прибор рукавом. Мы накинулись на еду, словно одичавшие, заглатывая тушёнку большими кусками и практически их не жуя, передавая друг другу вилку. Макс даже подавился, пришлось хлопотать его по спине. Не прошло и минуты, как банки опустели. Я еле сдержался, чтобы не попросить ещё, потому что ничего вкуснее в жизни не ел. поблагодарив за еду, мы уставились на него всем видом, давая понять, что с нетерпением ждём информации. Дед провёл ладонью по шероховатой поверхности стола, а потом, словно приняв решение, кивнул сам себе и, глядя в пол, голка произнёс: "Ладно, всё равно придётся рассказать. Только давайте договоримся так: если что-то вам покажется больным бредом, это ваши сложности". Не надо меня ни в чём разубеждать, не надо ничего доказывать. Я просто расскажу, что здесь произошло, а вы уже сами делайте выводы. Договорились, без раздумий ответил я. Сейчас мы, кажется, были готовы поверить во многое. Старик удовлетворённо кивнул, скрестил руки на груди, стал в задумчивости жевать губы, затем потянулся в карман и, закурив очередную сигарету, наконец начал. Ну, во-первых, позвольте представиться. Федоров Андрей Николаевич. Путевой обходчик Ленинградского метрополитена. Вот уже. Он опустил взгляд на свои ладони, едва заметно загибая кончики пальцев. Восемь лет как. Начиная с семьдесят первого года. Он выдержал небольшую паузу, чтобы дать нам восприятию слышанное. Что значит семьдесят первого? Смехнулся Макс. Вы это серьёзно? Что за молодой человек? Мне по-вашему делать больше нечего? Фёдоров вскинул голову, начиная вновь повышать тон. Считаете, я сел здесь с вами шутки шутить? Макс, перебарывая себя, мотнул головой. Тогда окажите любезность, постарайтесь больше меня не перебивать. Я ведь могу вообще ничего не рассказывать. Нет, нет, продолжайте, пожалуйста. Он больше не будет. стала Аксиуха, бросив на Макса осуждающий взгляд. Так вот, заговорил прежним тоном Фёдоров, будто ничего и не произошло. Всё началось 3 года назад, в 76-м, когда частично обвалился свод подходника к вентиляционной шахте. Здесь неподалёку, кстати. Он махнул рукой куда-то за стену. У Ленинградской. И вот, значит, при разборе того завала, Рабочие наткнулись на странное древнее, хмм, он стал подбирать подходящее слово, захоронение, а именно тяжеленный каменный саркофаг. Выпал сверху прямо из грунта, едва не придавив этих бедолаг. Стянутая по всей длине толстыми железными ободами, неожиданная находка была сплошь из печерина, выдолбленными надписями, похожими на скандинавские руны. Что не так уж удивительно, ведь, как вам известно, в древности по соседству с этими землями обитали скандинавские племена. По всем правилам при нахождении предметов, потенциально представляющих археологическую ценность, необходимо прекратить любые работы до прибытия экспертов. Однако, возобладав то ли любопытство, то ли жадность отдельных рабочих, И тут боевые истои бригады срезали ободы и отбойниками разбили каменный саркофаг, обнаружив внутри, вместо ожидаемых сокровищ, деревянный гроб с хорошо сохранившимся телом. Той самой девочки, прохрипел Серёга. Старик кивнул. Всё-таки гроб, прошептал я, качнувшись. Встал вновь и нервно вытирать руки о грязные джинсы. Сюха, заметив это, взяла мои ладони в свои и крепко сжала, стараясь отвлечь меня от неприятных мыслей. "Да, Алексей. Ты нашёл именно тот самый гроб". Фёдоров сделал глубокую, потряскивающую затяжку, выпустил очередной клуб вонючего дыма в потолок и продолжил. Тогда, потеряв всякий интерес, его просто оставили в стороне до приезда археологов и продолжили работы. А вот дальше начались странности. Прибывшие на место следующим днём эксперты обнаружили лишь пустой ящик. Телок к этому моменту исчезла. Поиски ни к чему не привели. Тек двоих да и всю остальную бригаду погоняли, конечно, по допросам, только вот без толку. Никто ничего не видел. Ну и как-то об этом быстро забылось. Фёдоров наконец затушил сигарету. А ящик, спросила Ксюха, разгоняя рукой оставшийся дым. Не зная, что делать с ящиком, его временно оставили в помещении будущего санузла, а затем отгородили глухой стеной, и дело казалось с концом. Но только вот вскоре после этого Фёдоров поднёс сжатый кулак к рту, прежде чем зайти с туберкулёзным кашлем. Приступ был настолько длительным и тяжёлым, что лицо старика побогровело, а в уголках глаз выступили слёзы. Вам помочь приподнялась Ксюха. Но Фёдоров жестом дал понять, что в помощи не нуждается. Сейпла отдышавшись, он взглянул на наручные часы, причмокнул языком и вновь заговорил. Скорее после этого в метро начали пропадать люди. У Ленинградской? заворожённо спросил Серёга. В основном да, но были случаи и на соседних перегонах и станциях. Первыми пропали туннельный мастер с помощником из шестой бригады. отлучились, так сказать, по нужде и не вернулись. Следом, буквально через неделю, монтаёр Стёпка Шумилин, хороший был мужик, за ним маляр дистанции ремонта и Пётр Сергеевич Кровельчик. А спустя ещё месяц и наш бригадир Виктор Родионов, погрузившись в неприятные воспоминания, Фёдоров тяжело вздохнул, опустив голову. Вы их знали, да? Тихим голосом задала вопрос Ксюха. "Многих", грустно ответил старик. "Половина моей бригады вот так бесследно исчезла за немыслимо короткое время. Разумеется, началась паника, поползли слухи о зовущем детском голосе, который якобы слышали пропавшие, прежде чем навсегда отлучиться". Рабочие попросту стали бояться выходить на смены, графики работ полетели к чертям, что было абсолютно недопустимо для метрополитена. Ну а что, полиция? возмутился Макс. Фёдоровнах хмурился. Он имел в виду милиция, поправил я. Милиция, где-то отмахнулся и вновь похлопал по пистолету. Я же говорил, что одолжил эту игрушку у одного из них. Постигла та же участь Кстати, вскорь дело уже занималась не милиция, а кое-кто посерьёзнее. Он ткнул указательным пальцем куда-то вверх. Понимаете, да? Но опять же, никаких следов, никаких результатов. Напрашивались сами собой мистические версии происходящего. Да вот только кто ж такие версии у нас в Союзе примет? В общем, тупик. Но работы надо было продолжать. Сроки горели. Дабы успокоить рабочих, каждой смене была приставлена вооружённая охрана и удвоенные премиальные. Запрещалось находиться в туннеле группами менее четырёх человек. И тогда на какое-то время исчезновения прекратились. Хотя сейчас я с этим причину не связываю. Существо просто питалось тем, что успело поймать, набиралось сил, так сказать, будь оно проклято. Фёдоров смачно взхаркнул на пол и потянулся за очередной папироской. Мне кажется, вы многовато курите, недовольно заметила Ксюха. Вот только избавьте меня от нравоучений, милочка. Я вас умоляю, ответил Фёдоров, чиркнув спичкой. Поверьте, я предпочёл бы умерить от никотина, чем вон как они. Он мотнул головой в сторону двери. Да уж, пожалуй, я тоже. подумалась вдруг мне, хотя я и не курю вовсе. Дед с видным удовольствием затянулся и выпустил дым, добавляя плотности к уже устоявшемуся в комнате никотиновому туману. Вся эта история с исчезновениями меня затронула лично, продолжил он. Видите, Родионов был не только нашим бригадиром, но и моим хорошим товарищем, близким другом. Да и остальных было жаль. У многих остались семьи, дети, Короче говоря, видя беспомощность следствия, я подумал заняться собственным расследованием, насколько это было возможно. Всё своё свободное время проводил в библиотеках, копаясь в мифологиях, оккультных науках, религиях, одним словом, во всём, что касалось скрытых и неизвестных сил и явлений в человеке, космосе и природе. А ещё мне не давали покоя те диковинные руны саркофага. К счастью, удалось отыскать кое-какие обломки. Хотите взглянуть, кстати? "Ну что?" удивлённо спросил серый. "Сергей, вы меня вообще слушаете?" немного обиженно бросил Фёдоров и, наклонившись под стол, стал крутить ручки сейфа. На обломке, набрав шифр, он достал завёрнутый в газету увесистый свёрток, не забыв закрыть дверцу. Я вскочился с места так резко, что табуретка подо мной опрокинулась на пол. Мы загрудились над столом в нетерпении. Пожелтевшими от табака пальцами старик развернул свёрток. Под слоем газеты оказалось несколько тёмных камней неровной формы. "Выглядят и правда древними", констатировала Ксюха. Я осторожно взял в руки один из обломков, разглядывая едва различимые причудливые значки, похожие на примитивные геометрические рисунки. Вам удалось узнать, что они означают? с надеждой спросил я. Лишь одно слово, ответил он. Ты, кстати, держишь его в руках, Алексей. И какое же? Федоров придвинулся ко мне почти вплотную и пристально глядя в глаза прошептал: "Молах".